Изгнание из родительского дома. С отцом творилось что-то неладное. После возвращения из Наухайма он почти не разговаривал с нами. Но почему? Дела шли успешно. Как иначе удалось бы купить дом в Цойтане? А мать, брат и даже я не давали ни малейшего повода для недовольства. Поведение его оставалось загадкой. Ежедневно в поезде, демонстративно уткнувшись в газету, он не обменивался со мной ни словом. Все мы страдали, не зная, что и подумать. Но однажды вечером отца прорвало. «Я знаю, ты же хочешь идти на сцену!» — закричал он, как сумасшедший. «А секретарше работаешь только, чтобы вести меня в заблуждение. Ты никогда и не думала сдерживать своего обещания. У меня больше нет дочери». «Это было уж слишком». Возбужденная, но исполненная решимость, я выбежала из комнаты, уложила в чемодан самые необходимые вещи, поцеловала и утешила бедную плачущую маму и, не задерживаясь, оставила родительский дом. Будто спасаясь от погони, я бежала через лес к станции, боясь, что отец пожалеет о случившемся и вернет меня назад. Но возврата назад быть не может. Я поехал к мачехе матери в берлин шарлоттенбург и уже затемно переступила порог ее скромной квартирки. Бабушка встретила меня очень любезно и отнеслась к моему положению с пониманием. Этой ночью у меня словно гора свалилась с плеч. Случилось то, что должно было случиться. Пробил мой судьбоносный час. Деньги на жизнь и образование я теперь буду зарабатывать статисткой в театре, и за несколько лет напряженного самозабвенного труда обязательно стану хорошей танцовщицей. Отцу никогда не придется стыдиться меня. Никогда. Но все пошло не так, как было задумано. а мое местонахождение отец узнал от матери и уже на следующее утро прислал своего служащего, который попросил меня срочно прибыть в контору. С бьющимся сердцем я стояла перед отцом, намеренная ни за что не терять только что обретенные свободы. Отец держал себя в руках. Но чего ему это стоило? Он сказал, что упрямством я вся в него, но ради матери он соглашается, чтобы я училась танцевать. А в конце добавил. У тебя нет таланта, и тебе никогда не подняться выше среднего уровня, но я не хочу, чтобы когда-нибудь ты говорила, будто я испортил тебе жизнь. Ты получишь первоклассное образование, а что из всего этого выйдет, посмотрим. Слова эти он буквально выдавил из себя, потом сделал паузу. От жалости у меня разрывалось сердце. Но когда с глубокой горечью отец произнес «Надеюсь, мне не придется сгорать от стыда, увидев твое имя на афишных тумбах», меня словно обдало холодной водой. Я еще раз дала себе клятву никогда не делать ничего, что могло бы разочаровать родителей. В тот же день отец пошел со мной к выдающемуся русскому балетному педагогу Евгении Эдуардовой, знаменитый тогда солистский из Петербурга. Примечание. Эдуардова Евгения Платоновна, 1882-1960. Русская артистка балета, педагог. Начинала в Мариинском театре в 1908-1909 годах. Гастролировала в Лондоне и Париже. В 1920-1933 годах преподавала в собственной школе в Берлине. В 1933 году продала свою школу и эмигрировала в Америку вместе с мужем, издателем журнала «Танец» левитаном С 1948 года жила в Нью-Йорке. Ей он тоже заявил, что, скорее всего, у меня нет никакого таланта, что все эти танцульки – блажь, но обучать меня надлежит с максимальной строгостью. Когда вечером мы вернулись в Цойтон, мама от радости находила себе место Уроки балета оказались изматывающими. В свои 19 я для балета была уже старовато. Большинство учениц Евгении Эдуардовой начали в 6-8 лет. Пришлось наверстывать упущенное. Я упражнялась так, что порой от усталости темнело в глазах, но всякий раз усилием воли преодолевала слабость, помогла спортивная закалка. Уже через несколько месяцев я могла в течение нескольких минут танцевать на пальцах, а спустя год значилась в числе лучших учениц школы. Госпожа Эдуардова не только чудесная преподавательница, но и необыкновенная женщина, которую я очень уважала, была мною довольна.